Глава 14. Суббота. Тревога у Квангелий. В пятницу супруги Квангель тоже не разговаривали. Три дня молчания, недоброго утра, недоброго дня друг другу не пожелали. За годы семейной жизни такого еще не бывало. При всей своей немногословности Отто Квангель обычно все же нет-нет, да и ронял какую-нибудь фразу. Насчет рабочих в цеху... или хоть насчет погоды, или что обед сегодня особенно вкусный. А тут ни с л о в е ч к а Чем дальше, тем отчетливее Анна Квангель ощущала, что от тревоги за мужа, который так внезапно переменился, горе о погибшем сыне стало развеиваться. Ей хотелось думать об одном только сыне, но не получалось. Всякий раз, когда она смотрела на мужа, вторгались мысли о нем, об Отто Квангеле, с которым она прожила столько лет и которому, что не говоря, отдала лучшие годы своей жизни, что с ним произошло, что стряслось, что его так изменило. К полудню пятницы Анна Квангель забыла весь свой гнев и все упреки. И быть хоть малейшая надежда на успех попросила бы у него прощения за свое опрометчивое «ты и твой фюрер», но было совершенно ясно, что к в а н г е л и уже не д у м а ю т об этом упреке, да и о ней, кажется, тоже. Смотрит мимо, сквозь нее, стоит у окна, засунув руки в карманы рабочей куртки и тихонько насвистывает, задумчиво, с большими паузами, что вообще-то не в его привычках. О чем думает этот мужчина? Что так взволновало его душу? Она подала ему обед, он принялся за еду. Некоторое время она наблюдала за ним из кухни, Угловатое лицо склонилось над тарелкой, но ложку он подносил ко рту совершенно механически. Темные глаза смотрели в пустоту. Анна опять повернулась к плите разогреть остатки капусты. Он любил тушеную капусту. Теперь она твердо решила заговорить с ним прямо сейчас, вот подаст капусту и сразу заговорит. Как бы резко он не ответил, она непременно должна нарушить это зловещее безмолвие. Но когда она вошла в комнату с разогретой капустой, Отто уже и след простыл. Недоеденная тарелка стояла на столе. Либо Квангель догадался о ее намерении и украдкой ушел, как ребенок, который заупрямился не на шутку и надолго, либо душевное беспокойство заставило его просто забыть о еде. Так или иначе, он ушел, и ей придется до ночи его ждать. Однако в ночь с пятницы на субботу Отто Квангель вернулся с работы очень поздно, и когда он лег в постель, Анна, несмотря на свои благие намерения, уже спала. Проснулась она лишь через некоторое время от его кашля и осторожно спросила. «Отто, ты спишь?» Кашель смолк, он лежал совершенно тихо, и о н а спросила еще раз. «Отто, ты спишь?» И опять ничего, ни звука в ответ. Так они лежали очень долго. Зная, что оба не спят, шевельнуться не смели, чтобы себя не выдать, но в конце концов уснули. В субботу стало еще хуже. Отто Квангель встал непривычно рано. Анна даже суррогатный кофе подать не успела. Муж опять поспешил на загадочную прогулку, каких раньше никогда не предпринимал. Потом вернулся. Из кухни она слышала, как он расхаживает по комнате, Когда она принесла кофе, он аккуратно сложил большой белый лист, который изучал у окна, и спрятал его в карман. Анна была уверена, это не газета, слишком большие поля, да и шрифт крупнее. Что же такое он читал? Она опять рассердилась на мужа, на его секретничанье, на все эти перемены в нем, прибавившие столько тревоги и новых забот, ей-то и старых хватало. Тем не менее, она сказала... «Кофе, Отто!» Услышав ее голос, он повернул голову, посмотрел на нее, точно удивляясь, что он не один в квартире, удивляясь, кто это к нему обращается. Посмотрел на нее, но как-то странно, словно перед ним была н ни е жена, н е Анна Квангель, а кто-то, кого он знал когда-то давно и теперь с трудом вспоминал. Губы его улыбались, глаза тоже. Улыбка растеклась по всему лицу. Такого она тоже никогда за ним не замечала. И чуть не воскликнула «Отто! Ах, Отто! Неужели и ты оставишь меня? Не уходи!» Но пока она собиралась с духом, он прошагал мимо нее к выходу. Снова без кофе, снова пришлось унести кофейник на кухню. Анна тихонько всхлипывала «Ну что за человек!» Неужели у нее ничего не останется? Потеряла сына, а теперь и мужа? Квангель тем временем быстро шагал в сторону принца Лауэр-Аллея. Ему вдруг пришло в голову, что лучше хорошенько осмотреть такой вот дом заранее, убедиться, что все вправду обстоит так, как он себе представляет. Не то придется придумывать что-нибудь другое. На принцлауэр-аллее он замедлил шаг, внимательно приглядываясь к дверям подъездов, как бы что-то выискивая. На одном из угловых домов среди множества фирменных вывесок виднелись таблички двух адвокатов и врача. Квангель толкнул дверь, она тотчас открылась. Он не ошибся. «Консьержа в таком людном доме нет». Медленно, держась за п е р и л а пошел вверх по ступенькам бывшей парадной лестницы с площадками, выложенными дубовым паркетом. Впрочем, из-за многочисленных посетителей и войны от парадности не осталось и следа. Лестница была грязная и затоптанная. Ковровые дорожки, понятно, давным-давно исчезли, вероятно, их убрали, когда началась война. В билетаже о т т а Квангель миновал первую адвокатскую табличку, кивнул, не спеша пошел дальше. Кстати, на лестнице он был не один, нет, мимо все время сновали люди, то навстречу, то обгоняя его. Он постоянно слышал звонки, хлопанье дверей, трезвон телефонов, перестук пешмашинок, голоса. Но снова и снова случались минуты, когда на всей лестнице и хотя бы на ближайших лестничных маршах не оставалось ни души, кроме Отто Квангеля, когда все живое как бы втягивалось внутрь кабинетов. Самый подходящий момент. Он вообще оказался прав именно так все себе и представлял. Спешащие люди, которым не досуг смотреть друг на друга, грязные окна, в которые кое-как проникал серый дневной свет, Консьержа нет и вообще никому ни до кого нет дела. На втором этаже Отто Квангель читает табличку второго адвоката. Изображение руки с у к а з ы в а ю щ и м перстом гласит, что врач живет этажом выше. Отто Квангель согласно кивает. После чего поворачивает обратно, вроде он как раз от адвоката и выходит на улицу. Больше в доме смотреть нечего. Он именно такой, как надо, и в Берлине подобных домов тысячи. Сменный мастер Отто Квангель снова стоит на тротуаре, и тут к нему подходит темноволосый молодой человек с очень бледным лицом. «Господин Квангель, не так ли?» – спрашивает он. «Господин Отто Квангель с Яблонский штрассе, да?» Квангель бурчит в ждательное «ну». к о т о р а я может означать как согласие, так и отрицание. Молодой человек принимает его за согласие и продолжает. «Трудель Бауман просила передать, чтобы вы о ней забыли, и ваша жена пусть больше ее не навещает. Совершенно незачем, господин Квангель, чтобы... Передайте ей, — говорит отта Квангель, — что я никакой Трудель Бауман знать не знаю и в разговоры вступать не желаю». Его кулак бьет молодого человека п р я м е х о н ь к о в подбородок. Парень падает, как трепишная кукла. Квангель бесцеремонно расталкивает народ, который уже начинает сбегаться, минует полицейского, идет к остановке трамвая. Садится в вагон, проезжает две остановки, потом пересаживается и едет обратно, на сей раз на передней площадке прицепного вагона. Все, как он думал. Народ в большинстве успел разойтись, Десяток-полтора зевак еще стоят возле кафе, куда, наверное, отнесли пострадавшего. Парень уже опамятовался. Второй раз за два дня Карл х е р г и з е л ь вынужден предъявлять документы официальному лицу. «В самом деле ничего серьезного, господин унтер-офицер», — заверил он. «Вероятно, я н е н а р о к о м наступил ему на ногу, и он сходу врезал мне кулаком. Понятия не имею, кто это был. Я даже извиниться не успел, а он сразу кулаком». И опять Карлу х е р г е з е л ю позволяют безнаказанно уйти, ни в чем его не подозревают. Но он вполне отдает себе отчет, что впредь не может вот так испытывать собственное везение. Он и к этому Отто Квангелю пошел, только чтобы убедиться в безопасности Трудель или нет. Ну, по крайней мере, Квангель этот угрозы не представляет. Жесткий тип, сущий ястреб, да еще и злющий. Но определенно не болтун, хотя пасть у него будет здоров, и лупит мгновенно и со злостью. И из-за того, что такой человек, чего доброго, проболтается, Трудель едва до смерти не довели. Нет, этот болтать не станет. И им тоже словечко не скажет. А до Трудель ему дела нет. Судя по всему, он о ней вообще знать не хочет». Да, э т а к и й стремительный хук подчас много чего проясняет. На фабрику Карл Хергезель идет уже с легким сердцем, а там, когда из осторожных расспросов товарищей выяснилось, что г р и г о л я и Младенец скрылись, у него и вовсе гора с плеч свалилась. Теперь все в порядке, ячейки больше нет, но об этом он даже не особенно и сожалеет. Зато Трудель будет жить». В сущности, политическая работа никогда не вызывала у него большого интереса, в первую очередь его интересовала Трудель. Квангель едет на трамвае домой, но на Яблонский штрассе не выходит. Береженого бог бережет, если сзади хвост, лучше разобраться с ним один на один, а не тащить за собой в квартиру. Анна сейчас не в том состоянии, чтобы справиться с неприятным сюрпризом. Сперва надо с ней потолковать. Он, безусловно, так и сделает, ведь в замысле Анне отведена важная роль. Но прежде необходимо сделать кое-что другое. Квангель решил сегодня перед работой вообще домой не заходить. Обойдется разок без кофе и без обеда. Анна встревожится, но наверняка подождет и опрометчивых шагов не предпримет. Ему необходимо кое-что сделать именно сегодня – Завтра воскресенье, и все должно быть готово. Он пересаживается на другой трамвай, едет в город. Нет. Насчет молодого парня, которому он одним ударом заткнул рот, Квангель особо не беспокоится. Как и насчет преследователей, вообще-то он уверен, что парень действительно пришел от Трудель. Она ведь намекала, мол, придется признаться, что она нарушила клятву. После этого они, понятно, запретили ей с ним общаться, вот она и послала вместо себя этого парня. Все это никакой опасности не представляет. Сущее ребячество. Вправду ведь ребятня затеяли игру, в которой ничегошеньки не смыслят. Он, о т т а Квангель, смыслит чуток побольше, знает, на что и д е т но играть он будет не по-детски. Каждый ход обдумает. Он снова видит перед собой Трудель в том коридоре на сквозняке, прислонившуюся к плакату народного трибунала, простодушно, ни о чем не подозревая. Снова его охватывает беспокойство, как в ту минуту, когда над головой девушки красовалась надпись именем немецкого народа. Снова он вместо незнакомых имен читает свое собственное «нет-нет, это дело для него одного» и для Анны. Конечно же, и для Анны. Он ей покажет, кто его фюрер. Добравшись до центра, Квангель первым делом кое-что покупает. Пустяки. Несколько почтовых открыток, ручка, несколько стальных перышек, бутылочка чернил. Но даже эти покупки он делает в разных местах. В универсальном магазине, в филиале Вулварта и в канцелярской лавочке. А под конец, после долгих раздумий, покупает еще и пару простеньких тонких хлопчатобумажных перчаток, причем не по карточкам. Потом он заходит на Александр Плац в один из больших пивных ресторанов, берет бокал пива и кое-что поесть, опять-таки не по карточкам. На дворе 1940 год, началось разграбление покоренных народов, немецкий народ серьезных лишений не испытывает – Купить можно почти все, и даже не слишком дорого. Что же, до самой войны, то она идет в чужих краях, далеко от Берлина. Да, конечно, порой над городом уже появляются английские самолеты. Тогда местами падают бомбы, и на следующий день население совершает дальние прогулки, чтобы поглядеть на разрушение. Большинство потом посмеивается. Если они думают порешить нас таким манером, им потребуется лет сто – Да и тогда будет не очень-то заметно. А мы тем временем сотрем их города с лица земли. Вот что говорит народ, а с тех пор, как Франция запросила перемирие, число тех, кто так говорит, изрядно увеличилось. Большинство всегда с теми, за кем успех. Люди, наподобие Отто Квангеля, в разгар успеха покидающего ряды составляют исключение. Он сидит в ресторане. Время еще есть, на фабрику пока рано. Однако тревога последних дней отпустила. С той минуты, как он осмотрел дом, с той минуты, как сделал эти мелкие покупки, все решено. Дальнейшие поступки обдумывать уже не нужно. Теперь все пойдет само собой, дорога ясна. Надо просто идти вперед. Первые решающие шаги уже позади. Пора на работу. Он расплачивается и уходит из ресторана. Хотя путь от площади Александр-Плац не близкий, он идет пешком. Нынче и без того потратился. На трамвай, на покупки, на еду. Достаточно? Более чем. Квангель, хоть и решил теперь жить по-новому, однако менять давние привычки не намерен. Останется по-прежнему бережливым, и людей будет держать на расстоянии. И вот он снова стоит в цеху, сосредоточенный и бдительный, молчаливый и холодный, в точности, как обычно, ничем не выдавая, что произошло у него в душе. Какой-нибудь любитель перекуров вроде Столяра Дольфуса ни почем не заметит. У таких людей представление о сменном мастере сложилось давно. Старый болван за грошу давится, только и думает, что о работе. Вот пусть так и считают».